Фазиль Абдулович Искандер Кролики и удавы Издательство АСТ, Москва Это случилось в далекие-предалекие времена,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 Опять напомнили ему этот случай, который он не любил вспоминать. «Все-таки я не понимаю», — через некоторое время спросил юный удав. «Почему кролик не должен шевелиться, когда мы на него смотрим?» «Ну, как тебе это объяснить?» — задумался косой. «Видно, так жизнь устроена. Видно, это такой старинный приятный обычай». «Для нас, конечно, приятный», — согласился юный удав, подумав. «Но ведь для кроликов неприятный?» «Пожалуй», — после некоторой паузы ответил косой. В сущности, косой для удава был чересчур добрый, хотя и недостаточно добрый, чтобы отказаться от нежного мяса кроликов. Он делал для кроликов единственное, что мог. Он старался их глотать так, чтобы причинить им как можно меньше боли,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 в сторону кустов рододендрона, возле которых они лежали. — Нет, — возразил юный удав, — тебе это показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай дальше. — Я косой, а не глухой, — проворчал старый удав, но постепенно успокоился. По-видимому, — подумал он, — шорох ветра в кустах рододендрона и принял за шевеление живого существа. И он продолжил свой удивительный рассказ.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 «А я, — кричит кролик из живота, — на зло тебе так и буду стоять!» «Делай им после этого добро! — сказал Косой и, подумав, добавил. «Посмотрим, как ты устоишь!» И он стал лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно, а кролику ничего. «А мне не больно, а мне не больно!» — кричит он из живота.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 привыкший все видеть в мрачном свете. Как стоял колом, так и стоит. «Мратцы!» — взмолился косой. «Помогите!» «Плохи наши дела!» — вдруг раздался голос царя удавов великого питона. «Дурной пример заразителен! Уже обезьяны начинают нас поучать!» «А что, обезьяны хуже других?» — сварливо огрызнулась с пальмы мартышка.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 По предложению великого питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника. Один удав предложил ему доползти до вершины самой высокой пальмы и оттуда шлепнуться на землю, чтобы раздавить дерзкого кролика. — Что вы, братцы, — взмолился пострадавший, — да я сейчас и не доползу. А если доползу, то обязательно шлепнусь не тем местом. Мне ж не везет.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 За всю свою жизнь, а мне, слава богу, двести лет, был только один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава. «Расскажи», — стали просить удавы, — «мы об этом никогда не слышали». «Братцы», — застонал косой, — «решайте скорее, а то уже нет сил терпеть». «Подожди», — ответил великий питон, — «дай мне поговорить со своим народом».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 Среди удавов он был известен своей неутомимой любознательностью, которая его уже привела к тому, что он вместо кроликов начал глотать бананы, и притом имел наглость уверять, будто они довольно вкусные. К счастью, этому вольнодумству никто из удавов не последовал. Все-таки коротышка великому питону был неприятен, как моральный урод. «Царь, а царь?» — спросил коротышка. «А что, если я, например, короткий, а другой, например, длинный? Во мне кролик быстрее будет бегать от головы до хвоста!» «Ох, коротышка!» — зашипел на него великий питон. «Вечно ты себя противопоставляешь. Не думай, что в старину удавы были глупее тебя. Если один из удавов оказывался длиннее, его подворачивали настолько, насколько он оказывался длиннее.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 оглядывая ряды своих питомцев, смущенно прячущих головы в траву. «Уж не ты ли, коротышка?» «Я сказал про дикость, а про мерзавца!» Подчеркнул ехидно коротышка, я не говорил. Великий питон нарочно перевел оскорбительное слово во множественное число, чтобы оно, относясь ко многим удавам, к нему лично великому питону,